Глава седьмая. Серый. Приют. Двадцать пять километров от бункера. Парни спешили, как могли. Уж очень было интересно, что за сани проехали по дороге и откуда они взялись. Через час мрак вдруг поднял руку и остановился. Серый тоже притормозил. «Чего? Дымом пахнет. Чуешь?» Серый принюхался. «Действительно, пахло дымом. Еле уловимо. Если бы не мрак...» И внимания бы не обратил. Скоро вроде приют должен быть, вспомнил серый. Может, из наших кто печку топит? Мрак пожал плечами и махнул рукой, призывая поспешить. Снег на дороге на съезде к приюту оказался плотно утоптанным лошадиными копытами, санным полозьями и человеческими следами. Однако ни соней с лошадью, ни людей поблизости не наблюдалось, а запах дыма усилился. Серый вгляделся в темноту, рассматривая дом в отдалении, бревенчатый, с двускатной крышей, небольшой и приземистый. Он знал, что до того, как всё случилось, в таких строениях хозяева устраивали бани. Охотники и разведчики предпочитали для приюта небольшие помещения, быстрее протопится. Выведенная на крышу металлическая труба, кажется, не дымила. Так откуда же запах? Что за, обращаясь к мраку, начал серый но не договорил. Не успел. Мрак кинулся к приюту. У крыльца выпрыгнул из лыж, взлетел по ступенькам вверх и дёрнул дверь. Та не поддалась. Сера возвать не потребовалось, уже сам спешил на помощь. Двойного напора дверь не выдержала, громко взхлипнув, распахнулась. Мрак едва на ногах устоял, а из распахнутой двери повалил дым. Парни закашлялись, переглянулись. Мрак сунулся было внутрь, Серый поймал за рукав: "Стой, надо мокрую тряпку на морду, а то дымом потравимся". Тряпку. Легко сказать, где её взять-то? Мрак сообразил первым, изволял в снегу шапку, прижал к лицу. Пока Серый елозил по снегу своей шапкой, скрылся внутри приюта. Снаружи в ночной темноте глаза обоих адаптов видели отлично. В помещении, в кромешном дыму, Серый через несколько шагов воткнулся лицом в спину Мрака. Окно открывай, крикнул тот и мгновенно закашлялся, зато, как оказалось, уже нащупал и толкал оконную раму. Серый изо всех сил старался не кашлять, помнил, что на пожаре последнее дело захлебнуться дымом. Дыша сквозь мокрую холодную шапку, пробрался ко второму окну. Мрак наконец справился со ставнями, открыл своё. В дом хлынули свежий воздух и отражённый от сугробов лунный свет. Серый повозившись, распахнул второе окно и услышал, как за спиной охнул и выругался мрак. Ты чего? Серый обернулся. В комнате царил угар, мутные полосы дыма стелились по полу, тянулись в распахнутые окна и дверь. Но то, что мрак стоит на коленях у печки, серый разглядел. Мрак поднимал с пола человека. Жива? На улице парни, подстелив куртки, Уложили бункерную девочку на снег. Серый расстегнул ей воротник. Размотал платок. Марк настороженно замер на коленях рядом. Серый прижал ухо к арту девчонки. Прислушался. Ладонь положил на шею, щупая пульс. Поймал под пальцами биение артерии. Уф, жива. Серый шумно выдохнул. А дыхание девчонки не уловил, как не старался. Пульс есть, дыхания нет. Бросил мраку. Искусственное надо — Притащи ей что-нибудь под голову». Подгонять Марка не требовалось. Пока Серый скручивал в комок варежку, приволок откуда-то два полена. Свернутую варежку Серый, как учила Лара, зажал между челюстями девчонки, чтобы случайно не сомкнула зубы. Под голову, запрокинув ее повыше, пристроил поленья. Зажал девчонке нос и, набрав полную грудь воздуха, прижался ртом к ее губам. Эри. «Алло, ну как ты?» Сознание возвращалось откуда-то издалека. Эри знала этого человека, того, кто её теребил. Точно знала, но не могла вспомнить имя. "Узнаёшь?" Светлые адаптские глаза встревоженно заглянули ей в лицо. "Я Сергей, это мрак. Ну, помнишь?" Эри вспомнила и даже попыталась сказать "да", но закашлялась. "На, попей". В подбородок ткнулась горячая металлическая кружка. Эри послушно отпила. Сама держать можешь? Серый взял её руку, заставил обхватить кружку ладонью. Ну, во. Молодец. Как там Джек говорит. Стакан не роняешь здоров. Буркнул Мрак. Где Сашка? Эрис смотрела непонимающе. Пацан, который тебя вёз, нетерпеливо пояснил Мрак. Куда он делся? Саню-то спёрли, мы поняли, а Сашка где? И как ты вообще сюда попала? Вклинился Серый. «Бункер ведь в другой стороне!» Эри попыталась собрать в кучу слоящиеся мысли. Поняла, что на объяснение, как она сюда попала, сил точно не хватит. Попробовала сказать хоть что-то. «На... меня... напали... кто? Не знаю...» «Да...» — вздохнул Серый. «И то верно. Откуда тебе знать? В первый раз из бункера вылезла. Как хоть одеты были, разглядела? В рванье поди!» Мрак скептически скривился. Дикие? Да ладно. Их ещё Герман отвадил. Отвадил, согласился серый. Да только когда это было? Мало ли, как на диких зима действует. Может, последние мозги отморозили. И то сказать, кто бы на неё ещё напал, кроме диких? Нет, выдавила Эри. Что, нет? Не враньё. Вот, кивнул Мрак. Какие на хрен дикие? А кто тогда? Серый нахмурился. Они меня стукнули, — не в попад пожаловалась Эри, — по голове. И тут же почувствовала, как сильно болит затылок. Вспомнила, как ее огрели чем-то, подло, со спины, и не сумела сдержать тошноту, едва успела отодвинуться от Серого. — Сотряс! — Серый придержал Эри за плечи. Диагноз он поставил уверенно и деловито, будто настоящий врач. В голосе не было ни испуга, ни брезгливости. Эри заплакала бы, если бы могла, но она не могла и не знала, от чего больше мучается: от жгучей рвоты, сотрясающее тело, от боли в затылке или от осознания того, что её прилюдно тошнит. Разговор парней долетал как сквозь вату. "Догонять надо", объявил Мрак. "Вдруг Сашка у них?" "Блин, да у кого у них?" "А я знаю. Сашка не с ними", попробовала успокоить Мрака Эри. Закончив выворачиваться наизнанку, вытирала рот дрожащей ладошкой. Смотреть на парней было неловко, но не вмешаться не смогла, слишком уж тревожился за брата Мрак. Я тут одна была. А Сашка куда делся? Домой пошёл. Да чего ты несёшь-то? рассердился Мрак. Какой на хрен пошёл? Пешком по сугробам? В жизни не поверю, что он тебя бросил. Серый поморщился. «Погоди, не ори! Видишь, не соображает девка!» Он развернул Эри лицом к себе. Раздельно, подчеркнуто, внятно спросил. «Сашка дома?» «Так?» Измученная Эри кивнула. «Уверена?» Эри кивнула еще раз. «Потом расскажешь, как так вышло?» «Да», — выдавила Эри, чувствуя, что от кивков снова подступает тошнота. «Все», — бросил мраку Серый. «Отстань от нее. Подожди, пока очухается». Мрак ещё поколол Эри недоверчивым взглядом, но расспросы прекратил. "Так да валить отсюда надо", подумав, объявил Серому он. "Хрен знает, что это за уроды, вдруг вернутся. Были б мы с тобой вдвоём, так я бы первый знакомиться пошёл. А с таким преданым?" Марк указал подбородком на Эри. "Да уж", Серый вздохнул. "И не дойдёт ведь сама, тащить придётся". «Была б здоровая, лыжи бы прицепили, а она вон на ногах не стоит. Как хоть ее? На закорках?» Серый по-прежнему придерживал обессиленную Эри, обняв за плечи. Она догадывалась, что если бы не адапт, рухнула бы навзничь. «И куда ее? Домой в поселок? Возвращаться?» Недовольно обронил мрак. Парни замолчали. Об адаптских суевериях, в числе которых не на последнем месте фигурировала «возвращаться» плохая примета... Эри не знала. Она выхватывала из беседы серого и мрака отдельные слова и поняла лишь то, что ее собираются куда-то тащить. Куда сейчас уже не имело значения. Эри хотелось одного — лечь и закрыть глаза. — А до следующего приюта далеко? — Да почти как до дома. Он в стороне стоит, свернуть придется. — Ага. Опять молчание. — А если ее к южанам отвезти? — сказал тоже. Сдалась она им. Ну, не сдалась, так ведь не выгонят же человек всё-таки. Да ещё из бункера Вадя её искать будет. Угу. И отец будет. Ну вот. Значит, до Южана не рано или поздно доберутся. А мы с тобой Южанам расскажем, что здесь чужаки лазят. Может, пригодится. Серый подумал, перевёл взгляд на рюкзак Мрака. Зайца вон можем подарить. Так это ж ихний заяц. И чего? На нём не написано, что их. Серый замолчал, оборвав себя на полуслове. Слушай, мрак, а это ведь ни фига не её Жанка в капканы. Следы-то сюда привели. Значит, капкан и ставил тот, кто девку по башке огрел, да ещё и закрыл в чедящем доме. Приди мы попозже, точняк не откачали бы. Хоть полночи с не целуйся, а всё бы думали, что сама дура печку рано закрыла, да задохнулась. Дук они, видать, с того и хотели, буркнул мрак. Чтоб так думали. Серый нахмурился. Похоже на то. Эй, Ты чего? Эрия, снова потерявшая сознание, осела у него в руках. Она уже не видела, как парни мастерили из ремней и верёвок подобие кресла. Не почувствовала, как ругающийся мрак взгромоздил ношу на спину, и как процессия с черепашьей скоростью двинулась в сторону ближайшего посёлка Южан. Через 2 часа к приюту примчался запыхавшийся ред Он мало что понял из сбивчивых объяснений Сашки и несся по следу, оставленному санями. Заглянул в прокопченный, успевший выстудиться дом. Выругался, ничего не разобрав в мешанине следов на снегу. Закрыл окна приюта, захлопнул дверь и, тревожась все больше, снова бросился в погоню. Ничего не понимая, но чувствуя, что надо спешить. Однако догнать Саня не сумел. Поднялась пурга, следы заметало на глазах. Реду пришлось вернуться. Серый. А в посёлке Южан Серый знал только то, что сдешнего главного зовут Егором. Сам этого человека никогда не видел, только слышал имя, изредка мелькавшее в разговорах отца с другими взрослыми. Жители дома у источника с южанами пересекались нечасто. Сдешнее население отличалось замкнутостью. И если с теми людьми, что жили в поселках, составивших когда-то цепь, товаробмен, наряду с обменом новыми технологиями, изобретениями, женихами, невестами, новостями и сплетнями, шел непрерывно, то о южанах в доме у источника знали немногое. По правде сказать, узнавать не очень-то и стремились. Южане отвечали взаимностью. Так было при Германе, так продолжилось, когда главой поселка стал Кирилл. Егор оказался крепким, коренастым мужчиной лет 40. Серого с мраком он встретил настороженно. Чего надо? приветствие глава посёлка опустил. Здравствуйте. Серый решил быть вежливым. Задевать бы нам. И вот, хотели попросить разрешения девушку у вас оставить. Не надолго, максимум на пару ночей. Она плохо себя чувствует. Вижу, что плохо. Егор разглядывал Эри, едва держащуюся на подламывающихся ногах. Белая, что твой снег? Она из бункера, объяснил Серый. Заблудилась. По грибы ходила, хмыкнул Егор. Или по ягоды. С каких-то пор тут бункерные шастать начали. Она не тут потерялась. Серый сам понимал, что несёт ерунду, но ничего более убедительного не придумалось, да и удивился, честно говоря, такому холодному приёму. Того, что Южаник к ним с поцелуями кинуться не ждал, конечно. Но вроде и волком глядеть Егору было не с чего. Еще там, у себя, а мы это, охотились. Ну и вот. А с чего же ее так нахлобучило? Еле на ногах стоит. Так ведь бункерная, — объяснил Серый, — к холоду непривычная. Подумал, что рассказать Егору о странных чужаках еще успеет, если вообще соберется рассказывать. — Болтай поменьше, слушай побольше, — наставлял Серого в приложенной к письму инструкции Кирилл. «Знаю, что ты трепло, сам таким был, поэтому прошу, запомни. Слова штука коварная, и спасти, и погубить могут. С чужими людьми сначала думай, потом говори». Замерзла она, устала. «Точно не больная?» Егор придирчиво разглядывал Эри. «Да не, здоровее нас с тобой, умоталась просто, нам бы ее в тепло куда-нибудь». «Ладно», — решил Егор, — «домов пустых не жалко». Вон хоть туда заходите. Он махнул рукой, указывая на настоящий чуть в отдалении дом. Отопите, будет вам тепло. Там буржуйка быстро нагреется. Дров дам, пожрать бабы с ганошат. Но по посёлку чтоб не шляться. Хрен знает вашу девку, вдруг заразная. Да не заразная она. Ладно. Серый решил не спорить. Спасибо, командир. Надо было всё-таки в приют идти. Буржуйка и правда быстро нагрелась. Но Серый знал, что это тепло обманчиво. Долго металлическая печь его не удержит, придётся топить снова. Эри парни уложили на кровать, придвинули её поближе к печке. Помимо кровати в доме обнаружился диван. Раскладывается, повазившись с диваном, объявил сидящему за столом Мраку Серый. Вдвоём с тобой нормально поместимся, а в приюте кому-то на полу спать пришлось бы. Чего ты ворчишь? Мне нравится мне тут, проворчал Мрак. Стрёмный он какой-то, этот Егор. Серый пожал плечами. Да и ладно, не жениться пади. Завтра девку скинем, да дальше потопаем. Меня зовут Эри, внезапно объявила с кровати девка. Серый у дивана вздрогнул, думал, она дрыхнет. И не надо меня, пожалуйста, скидывать. Мрак, наворачивающий принесённую какой-то женщиной, очевидно, пару по с поряжением Егора похлёбку, подавился и закашлялся. Серый повернулся к девчонке. В смысле, не надо. А куда тебя девать? С нами на юг пойдёшь? Да. Она аж вскочила, глазищи так и засверкали. Я и сама хотела попросить, но плохо себя чувствовала. Спасибо, что предложил. Ты походу и сейчас того. Серый подошёл к ней, постучал пальцем по лбу. Неважно, чувствуешь. Опупела совсем. Какой тебе юг? Там, видать, в дровах конопля была, предположил откашлевшийся мрак. В приюте. Вот и растаращила. Серый кивнул. Похоже. Ага. То у неё Сашка домой пошёл, то теперь с нами собралась. Какая ещё конопля? Девчонка смотрела не понимающе. Да никакая, фыркнул Серый. Афигеть, до да чего забористо. Ну либо шторы ты нам вешаешь. Чего? Снова не понимающий взгляд. Врёшь, бухнул Мрак. Я не вру, девчонка всплеснула руками. Саша дома, честное слово. Мне уже лучше, и я могу рассказать, что произошло. Только, пожалуйста, она просительно посмотрела на Серова, на мрака. Пообещайте, что возьмёте меня с собой. Угу, возьмём, обязательно. И тебя, и печку, Серый кивнул на буржуйку. И перину с кровати. А то больно мало на себе прём и едем слишком быстро. Не дури, слышь? Как вообще додумалась до такого? Ах, так? Эри набычилась. Тогда и я ничего не буду рассказывать. Серый сдвинул брови. Терпеть не мог, когда ему ставили условия. С мамкой из-за этого всё детство собачился. Не будешь, значит? Мрак громко отодвинув стул, встал из-за стола, угрожающе двинулся к дивану. Попросил. "Серый, ну-ка, отойди. Сейчас я с ней сам разберусь". Так запоёт, не остановишь? Девчонка испуганно сжалась. "Правильно. Так тебе и надо. Раз не хочешь по-хорошему, будем пугать". О'кей. Пойду Егора поищу, Серый поднялся. Он зайти просил. Только по морде не бей, а то в бункере не опознают. Я аккуратно, с людаевской ухмылкой пообещал мрак и принялся засучивать рукава свитера. Девчонка взвизгнула, соскочила с кровати и бросилась к Серому. Не уходи, пожалуйста. За руку уцепилась, не оторвёшь. Серый повернулся к мраку, хотел небрежно бросить: "Разденься, а то вспотеешь". Но вдруг застыл, как будто мрака другими глазами увидел. Разглядел, какой у него, оказывается, жуткий оскал, какие огромные кулаки, как страшно они сжались, как побелел шрам на тыльной стороне ладони. Наверняка в драке получил. Ему уже доводилось бить людей, это точно. Какой же он мерзкий. Да чего же страшно? Спрятаться бы, но куда? Рука Серова сама схватила девчонку, задвинула за спину. Не трожь её сами выговорили губы. Серый у мрака отвисла челюсть. Ты чего? Кулаки мрака разжались, руки опустились. Получилось. Серый едва не взвизгнул от радости. Блин, да что происходит? Он зажмурился, встряхнул головой. Наводнение отступило. Перед ним стоял мрак, лучший друг, на которого только что едва не кинулся. Серый резко повернулся к девчонке и прочитал в её перекошенном от досады лице подтверждение. Секунду назад он был не собой, а вот этой бункерной дрянью. Так. Схватил девку за плечи и не обращая внимания на виск, потащил к дивану. Швырнул на сиденье, придвинул стул, уселся, пообещал: "Или ты сию секунду выкладываешь всё как на духу, или я тебя к сталкеру утащу. Хрен с ним, что время потеряем". Мазги дороже. Что тут только что было? И как ты Сашку заставила уйти? Ну? Девчонка всхлипнула и громко с подвываниями разрыдалась.